15 ноября Александр II получил новое анонимное письмо, уже находясь в Санкт-Петербурге. Оно было датировано 11 ноября. Его автор писал, те личности, которые посещали Малиновскую своими преступными политическими целями, почти все забраны полицией. Также взят с ними и убийцы генерала Мезенцева Кравчинский. Сестра Малиновская, младшая Вера Малиновская, которая отнюдь не причастница преступной кампании, но она знает через посещение своей сестры личность убийцы Кравчинского. Оказалось же, при допросе, что никого не знает из числа забранных подозрительных лиц, только ради избежания мщения со стороны кого-либо, имеющих получить оправдание. Более важные бумаги старшая Малиновская уничтожила, так как была преждевременно уведомлена об аресте, Одним чиновником, служащим в третьем отделении, Зиновьевым, которого они считают своим адвокатом и ходатаем, а теперь много надеются на него. Царь написал на письме. Письмо это получено мною здесь, 15 ноября, и, вероятно, из того же источника оно заслуживает особого внимания». Утверждение анонимного автора, что среди арестованных находится Кравчинский, привели Телеверстова в необычайное возбуждение. — Кто среди арестованных Кравчинский? — спрашивал Николай Дмитриевич подчиненных. — Он скрывается под чужим именем. — Установить незамедлительно, — распорядился он. Царь настоятельно требовал от Селиверстова как можно быстрее найти убийцу Мезенцева. Черевин сказал Николаю Дмитриевичу, что государь недоволен затянувшимися розысками, а он, Селиверстров, не может надлежащим образом организовать установление Кравчинского подозреваемого в убийстве Мезенцева. Эта несостоятельность Николая Дмитриевича и послужила концом его служебной карьеры. Александр II не утвердил его шефом жандармов. На эту должность был назначен генерал-адъютант Александр Романович Дрентельн. 16 ноября царь получил еще одно анонимное письмо. Неизвестный автор рекомендовал прижать Зиновьева, и тогда можно было бы изобличить Кравчинского. «Дело раскрытия убийства генерала Мезенцева, – писал он, – начато и поведено очень немудро. Прежде времени узнали из чиновных лиц интимной полиции те, которые еще не успели заслужить доверие к себе, каков, например, Зиновьев. Вера Малиновская при допросе, рассматривая карточки с арестованных, отвечала полиции, что никого из них не знает. После высказывалось, что почти все посещавшие сестру арестованы, а в числе их попался убийца Кравчинский. Теперь же, говорит, что слышала, будто бы убийца успел уже ускользнуть. Если так то остается одна надежда на Зиновьева. Да и сами арестованные выражают опасения, чтобы Зиновьев не выдал Кравчинского, если только догадается остановиться на Зиновьеве и прижать его к стене. Теперь Александр II адресовал анонимное письмо новому шефу жандармов. проседав его, Дрентельн написал Указания на Зиновьева слишком утвердительны, чтобы можно было сомневаться в истине показания Веры Малиновской. Надо его разыскать. По-видимому, он находится в сыскной полиции. Невольно веришь тому, что Кравчинский сидит. Но, с другой стороны, странно, что никто из знающих Кравчинского не признал его в числе арестованных. Всем ли показывали?